неизвестное и недосказанное. В попытке убежать от рабства мы проваливаемся в ещё более глубокую зависимость, закрываемся на семь замков ада и делаем и опять хуячим, что есть мочи. Это как взять ещё больше кредит, чтобы выплатить прежний, и так до бесконечности. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ты ни хрена не понимаешь, а делаешь всё так, потому что другого Выхода не видишь, ты другого не знаешь, ты живёшь так, потому что по-другому не умеешь, ты другого мира не знаешь, поэтому живёшь так, как все. Истина неизвестна, истина досказано а значит и нет её, а значит и выхода из круговорота бесконечных страданий тоже нет. Так что же я, бессовестный прохожий, не найду свой путь? Должен ли мистик говорить прохожим правду? Ни в коем разе. Распнут, убьют и даже не подавятся. Но врать под правильным углом и натолкнуть на выход из самсары – возможно ли такое? Все врут, и мистик тоже. Но все врут неосознанно, а мистик молчит грамотно, а говорит вовремя. Встретились два величайших мистика и помолчали от души, и поржали ветер с морем над величием души. Я кричу на небо Богом, я ору земле ядром. Внутрь атомному кругу, говорю, дружбан, постой. Атман солидарен миру, он и есть весь этот мир. Рассвети, прошу, внутри ты распусти вселенский вздор. Я прошу у белки нежность, я простить прошу червя. Почему я не летаю, вопрошаю воробья? Я послал жену за хлебом, а она пришла сама. Накормила меня телом, напоила до да пьяна. Тишина ко мне вломилась, в пустоте я утонул, Жизнь сегодня мне приснилась, я очнулся на краю. А бывает ещё и так, ты познал истину, Ты всё узнал про то, как надо, но пришло твоё время умирать. И тебе так обидно? Ну почему сейчас, Когда такие козыри на руках? Ты всё знаешь, ты всё умеешь, но пришло твоё время, Точнее сказать, ушло твоё время. Умирайте каждый день. Представляйте свою смерть каждый Божий день, ибо смерть – ваш лучший друг и советчик по жизни. Почувствуйте вкус к жизни. Не деньги большие делают человека счастливым, не еда дорогая, не власть, не сила, а возможность спастись. Еще один день пожить во спасении в поиске, в истине. Летят по небу зеркала, а по реке плывут их тени. А между ними тут живёт несчастное живое племя. Так близко небо прямо в глаз, и тянут нас грехи земные, Чтоб в пропасть счастья не упасть и не пропасть в раю везения. Мы есть чудо божественное, но не хватает только одного Компонента в, наш, в нашем химическом супе Ложку истины в наш компот из хаоса Как химический процесс превращается в идею Из идеи дом построил Вроде бы нематериально та идея Просто мысли в голове Но химический процесс спровоцировало тело То, что ело в тело смело Было тоже материальным Значит, дом – это еда А квартира – то вода Ешьте, пейте, отбирайте, планировку улучшайте и себя не отравляйте, благо в тело заливайте. В нас уже всё правильно, мы уже идеальны, нам только нужно очень сильно зажмуриться и очень сильно расслабиться, и мы всё вспомним. Я не жирная корова, я маленькая красивая девочка с косичками, на которую все смотрят завистью, а родители с гордостью. Я не жирный ленивый урод, я маленький бесстрашный мальчик с гениальными идеями по жизни прожить счастливую свою. Нужно только вспомнить, нужно только начать жить в истине, нужно только начать практиковать, и вы начнёте меняться. Бабушка будет красивая, прекрасная, здоровая и выглядеть как очаровательная девушка». Дедушка будет красив, здоров и будет выглядеть, как Аполлон. Всё вернётся на круги своя, при условии, что вы будете регулярно принимать эликсир под названием «Истина». Время я на хлеб намажу, солнце с мясом проглочу, я реальность на вертеле в долголетие вкручу. Шишки, сосны, ветер, дворник – это завтра, а пока – Дворник шишки собирая, матом ветер посылает. Вы сегодня не умрёте, вы умрёте лишь вчера. А сегодня будет праздник, стороновая фигня. но ну, а завтра, может, нету, только может быть сейчас. Бойтесь вы всего, что ново. Это киллер до вчера. Как сказал один мудрый долгожитель, Держите тело в тонусе, а мнение в ванусе. Старостью молодость заправлю, смерти фигу покажу. Зачистил годами жизни, все равно не убегу. Я тебя люблю, родная, радость молодость моя. Я тебя убью, родная, злости в пакости храня. каю тебя я, уласкаю я тебя. Я тебя, родная, в сказку схороню в закате дня. Жизнь – это машина, которой вы должны научиться управлять, А как это возможно если лобовое стекло завершено лживыми целями? Снова сяду на карету, полечу дорогу в жизнь, снова мне снова будет мне хреново снова счастье каждый день и опять забуду снова умирать уж не впервой. Был ли я вчера не помню, помню лишь что сейчас живой. Анекдот. Возвращается женщина с работы домой с продуктами, сумки тяжеленные, врывается следом в лифт маньяк, срывает штаны и орёт на женщину, что есть мочи. «Что вылупила? Сейчас насиловать буду!» Женщина внимательно смотрит на него. «Ёб твою мать, яйца забыла купить!»